Руки за спиной, очки на кончике носа, изо всех карманов торчат газеты. От прохладного ветерка и воскресенья сам собой сделался довольным Анискин. Пройдя немного, он посидел задумчиво на лавке старика Трифонова, отдыхая, подумал о том, о сём, потом посмотрел, как плывут в небе сизые паутинки, как дружелюбно синеет река на горизонте, как прозрачная и светла вода и вдруг ему стало жалко себя. Откуда это пришло, понять было нельзя. Но при виде седых волос из распахнутой рубахи, живота, толстых ног, он подумал, «Ах ты, мать честная, разэдакая!» Томясь, Анискин поднялся, помычал и пошел дальше. «Куда не поймешь, зачем не поймешь?» шалавой был он какой-то, но когда прошагал еще метров триста, то понял, куда вели его ноги — к дому панки Волошиной. «Ах!» — обрадовался Анискин. — «Все дело!» «Во-первых, гонит самогонку, во-вторых, учиняет драки, в-третьих...» «Панка!» — с улицы позвал Анискин. — «А ну на час!» Он ждал, что панка появится на крыльце, но блажная баба высунулась в окно, да так далеко, долговязая, что чуть не вывалилась. На ней сидела уже другая кофта. Левый глаз она перевязала чистеньким бинтиком, а волосы бобером замотала вокруг головы. Увидев Анискина, она радостно замахала руками. «Заходи, Федор Иванович, я сама выйти не могу, у меня пол не домыт. «Нет, ты выйдь на двор». Тогда погодите, Федор Иванович. Анискин сел на крылечко, прислонился спиной к балясине. Черт знает, как было хорошо на Панкином дворе. Шарик, что о трех ногах, опять примостился возле Анискина. Куры клохтали, приблудный поросенок от жары лежал трупом в лопухах. Двор Панка подмила травка была свежей, чистой, а из синей пахло завлекательно пережаренным зерном. — Ох, штрафану я ее! — подумал Анискин, зная, зачем баба пережаривает зерно. От него брага на цвет делалась темной, а вкусом походила на городское пиво. — Ох, штрафану! — решил он. Панка не выходила. Гремела в доме тазами и ведрами, шебаршила тряпкой по полу, топотала босыми ногами, По звукам слышалось, что работает бабенка отчаянно. Потом в доме тихо сделалось, приглушенно, как в яме для картошки. Но она опять не выходила. — Вот штрафану, — подумал Анискин. И еще минут пять прошло. Она опять не выходила. Тогда Анискин жестко засопел, злой, как кабан, повалил скрипящими половицами в дом. Это сроду такого не бывало, что на его зов не отзывались. Панка бабу словно помелом смахнула. Анискин без стука заглянул в маленькую горенку. Нету ее. Раздвинул рукой ситцевую занавеску, в кухню опять нету. Это, по милицейскому разумению, Анискина должно было означать два случая или в окно сигануло или от страху затаилась в подполье. «Ну, панка, я тут, Федор Иванович!» Держа обеими руками четвертную бутыль, глядя на нее с опаской живым глазом, панка медленно выползала из глубокого подполья. «Кваску для вас достала, Федор Иванович! Ведь знаю, как ты уморился с этим венькой-шалопутом! Сейчас, сейчас, Федор Иванович!» Раздувая юбкой воздух, Панка пронеслась в кухоньку, приволокла большую малированную кружку, с размаху налила в нее квасу и понесла к Анискину. Кружку панка держала на вытянутых руках, шагал на цыпочках, а когда совсем приблизилась, то лицо у нее сделалось такое, точно перед ней был не Анискин, а на самом деле Восточный Бог. Попей, Федор Иванович! Он начал пить. А с панкой делалось такое, словно она тоже пила. Анискин сделает глоток. Панка тоже. Анискин отдуется от сладости. Панка отдуется.